Лук вот. Увидеть его спустя 4 месяца стало для меня шоком. Вот он стоит передо мной на расстоянии вытянутой руки, такой знакомый и одновременно такой незнакомый. Стоит на нашей убогой лестничной клетке в своём длинном тёмном пальто и всё ещё держит свою правую руку на кнопке моего дверного звонка. Его длинные волосы, как всегда, спадают над бровями. Сквозь локоны блестят знакомые глаза. Встретившись со мной взглядом, Локвуд улыбнулся, и его улыбка была вовсе не такой ослепительной, как на фотографии в газете. Она была теплой, но в то же время выжидающей, редкая для него разновидность улыбки, замечу его. И в то же время это была именно та улыбка, увидеть которую я мечтала сотни раз. Мечтала, а теперь вижу ее. Она настоящая и адресована именно мне. Под пальто на Локвуде был всё тот же старый его костюм, всё с теми же следами коктейль, которые появились на нём в ту ночь, когда мы вместе вскрывали могилу миссис Бард. Впрочем, костюм этот был модным, элегантным, угольно-серым в мелкую, едва заметную лиловую полоску и как всегда слегка тесноватым. Узнала я и галстук. Его я сама подарила Локвуду год назад после расследования дела о Рождественском трупе. Значит, он сохранил его. Значит, этот галстук ему нравился. А я моргнула и перестала думать о тряпках. Локвуд стоял у моей двери. Локвуд, вы понимаете, впрочем, всё, о чём я так долго рассказываю, промеркнуло у меня в голове за долю секунды. Привет, Люси, сказал он. Я с трудом избежала самого худшего сценария, в котором мой род оставался бы широко раскрытым. И из него вылетало бы только удивленное шипение. Но и разыграть сцену, которую я столько раз рисовала четыре месяца в своем воображении, сцену, где я смотрю на пришедшего локву доспокойно и с достоинством, мне тоже не получилось. Получилось нечто среднее. Привет. Я оторвала приклеившуюся к ночной пижаме руку, поправила упавшую на глаза прядь волос. Привет. Прости, что я так рано. сказал Лок. А вижу, что разбудил тебя. Пока мы все вместе жили на Portland Row, я спокойно расхаживала в пижаме по всему дому. Сейчас, когда мы стали работать пооразнь, меня почему-то ужасно смущало то, что Лок вот застал меня в таком виде. Забавно. Я скосила глаза вниз. Но, ну, конечно, и пижама-то на мне была не самая лучшая, серая, поношенная. Я надевала её только на то время, когда моё бельё отправлялось в стирку. В стирку. Я похолодела от ужаса. Сегодня моё бельё как раз должны были принести из стирки. И если этот пакет лежал возле моей двери, я, как журавль, вытянула шею, покрутила головой по сторонам. Нет, пакета у моей двери не было. Ну хорошо, хоть с этим повезло. С тобой всё в порядке? спросил Локут, с интересом наблюдая за мной. Или что-то не так? А нет, нет, нет. Всё хорошо. Всё прекрасно. Я глубоко вдохнула. Но старая пижама на мне. Подумаешь, важность какая. С этим мы справимся. Ещё и не с таким справлялись. Я небрежно подбоченилась, положив руку на бедро, и постаралась изобразить на своём застывшем лице безмятежность. Да, всё отлично. Ну и ладно. Ах да, чуть не забыл. И с этими словами Локвуд выудил пакет, который всё это время держал у себя за спиной. Прозрачный пакет. Прозрачный, чтобы его. Похоже, здесь э веشيчки разные, стираные и хорошо выглаженные между прочим. Не знаю, это твой? Это нет, это моего соседа, то есть соседки. Я присматриваю за ними. Я выхватила пакет и поскорее сынула его в сторону, с глаз подальше. присматриваешь за трусиками своей соседки? А любопытно в воздиме, однако, заметил Локвуд, покосившись на дверь напротив. Интересный. Ну, на самом деле я, в общем, это к делу не относится. Покраснела я, разгребая пальцами свои свалявшиеся после сна волосы. Короче, Локвуд, ты-то что здесь делаешь? Каким ветром, так сказать, тебя занесло? Он одарил меня широкой улыбкой. и я, в которой уж и раз растаила в её лучах. Казалось, что от улыбки Локвуда на нашей убогой лесничной клетке стало светлее, и приторный запах лавандовой плантации моего соседа улетучился. Даже ободранных обоев на стенах я больше не замечала. Ах, как бы мне хотелось, чтобы я сейчас была одета и причёсана как следует, чтобы в лучшем виде была. Увы. Да вот решил проведать тебя, узнать как ты сказал Локвот и не давая мне времени ответить, добавил, а заодно попросить тебя кое о чем. У тебя найдется для меня пару минут? Что? А, да, да, конечно найдется. Заходи. Спасибо. Он вошел в комнату и я закрыла за ним дверь. Здесь значит ты и живешь, сказал Локвот, осматриваясь по сторонам. Да, вот здесь я значит и живу. то ли от неожиданности, то ли с просонье, я как-то не подумала о том, что увидит Локвот, зайдя в мою комнату. Я тоже огляделась по сторонам. Боже, какой ковардак! Берлога, а не комната. Скомканное одеяло на кровати, подушка в каких-то древних, неизвестного происхождения пятнах, рваные пакеты из под чипсов и кровки на столике рядом с раковиной. На полу. беспорядочно сваленные в кучу грязные мешки с солью и железными опилками повсюду пыль мусор на подоконнике призрак банка с черепом он сейчас молчал и на том спасибо ковер мало того что старый и протертый так я его и не пыли сусила ни разу за все время что здесь живу стоп а чем собственно я должна его пыли сусить пылесоса у меня нет почему я его до сих пор не купила О, господи, не знаю, почему не купила. Не знаю. Э, очень милая комнатка, сказал Локвуд. Его ровный дружелюбный тон как-то сразу успокоил меня. Я собралась с мыслями и взяла себя в руки. Да, милая комнатка. Потому что моя, чёрт побери, живу как хочу, и мне это нравится. Спасибо, сказала я. Моффет, присядя, "Нет, не туда. направившись было к моей развороченной кровати Локвуд застыл на месте. Здесь стул есть вот. Погоди. Локвуд снова остановился, а Елиха радочно схватила брошенное на спинку стула розовое полотенце, всё ещё влажное после принятого мною на заре душа. Под полотенцем обнаружилась моя нижняя белизишка, которую я кинула сюда ещё несколько дней назад в проклятье. Локвуд сделал вид, что не замечает моей суеты. деликатно отвернулся к окну. Знаешь, я вполне могу и постоять, если что, заметил он. Этот район называется Тутинг, правильно? Эти места я знаю плохо. Почти никогда здесь не бывал. А вид из окна красивый, красивый. А я поспешно запихнула своё бельё под подушку, задвинула ногой под стул, лещавшую на полу грязную тарелку с крошками и нервно хохотнув, ответила. Красивый вид, говоришь? Ну-ну. И что тебе больше нравится, котельное или металлургический завод? Да уж, это не Портленд Роу. Не Портленд Роу, кивнул Локвот, поворачиваясь атак на камне. Согласен. Чай у хочешь? Спросила я. Могу заварить. Чай у? Это было бы замечательно. Спасибо. Заваривание чая, замечательный ритуал, который помогает тебе успокоиться и собраться с мыслями. Если вспомнить, где только мне не доводилось заваривать чай. На походном костёрке, внутри выложенного из железных цепей круга, с внешней стороны которого проплывала компания спектров. У могилы, из которой на моих глазах пытался выбраться очередной выходец из того света. В пустых тёмных домах, слушая подозрительное шуршание по углам. Честно говоря, я и так не великая мастерица заваривать чай, а сейчас В присутствии неожиданно появившегося в моей жизни Локвуда этот ритуал занимал у меня вдвое больше времени, чем обычно. Даже бросить в чашке чайные пакетики и то удалось мне не с первого раза. Сначала я рассыпала всю коробку по столу. В голове бешено крутились мысли. Тело казалось каким-то чужим, совершенно не желало меня слушаться. Здесь был Локвуд. Зачем он пришёл? Восторг, возбуждение, подозрительность. дурные и добрые предчувствия. Все эти чувства бушевали вам не одновременно, сталкиваясь друг с другом, как штормовые волны возле берега. Я была настолько смущена, что никак не находила сил, чтобы начать разговор, любой разговор, хоть ни о чем, хоть о погоде. Наконец я взяла себя в руки и, стараясь говорить не брежно, спросила через плечо: "Как у вас дела? Судя по тому, что о вас часто пишут в газетах, неплохо." Не то чтобы я специально за вами следила, просто я рада за вас, вспоминаю вас иногда. Не часто, нет. Тут я откровенно солгала. Думала я о них и вспоминала их почти постоянно. Ты как сейчас пьешь чай, с сахаром или без? Лок вот в глубокой задумчивости рассматривал мой замусоренный ковер, потом тряхнул головой, словно отбрасывая прочь свои мысли, и ответил: "Послушай, Люси". Мы не виделись с тобой всего 4 месяца. С чего ты взяла, что за такое короткое время я вдруг начал пить чай с сахар? Без сахара, конечно. Тут он впервые заметил призрак банку с черепом. Олегонька шлёпнул по ней ладонью и широко улыбнулся. А как поживает наш старый приятель? Череп-то? Ну поживает, если можно про него так сказать. Помогает мне иногда. Тут я заметила, что эктоплазма в банке заколыхалась. проснулся мой дружок, только этого мне не хватало. К счастью, рычажок на крышке банки был опущен, и я по крайней мере не услышу, что сейчас начнет нести ненавидевший лок вода череп. Я открыла дверцу маленького холодильника, чтобы достать из него бутылочку с молоком. Взяли кого-нибудь на мое место? с напускной небрежностью спросила я. Нового агента. Я думал над этим, но пока мы никого не взяли. Ответил Локвуд, почёсывая переносицу. Джордж на отрез не хочет никого брать, так и крутимся втроём после твоего ухода. Их по-прежнему трое. С одной стороны, это меня обрадовало, но с другой как-то не очень. Я же знаю, кто у них третий в команде, точнее, третья. Ну а как Джордж? спросила я. Сторон Джордж. Да по-прежнему. Всё экспериментирует. Ага. Экспериментирует, строит теории, дикий как всегда. Всё пытается найти решение проблемы. У Джорджа появилось очередное увлечение. Теперь он покупает всё новые прибамбасы, которые выбрасывает на рынок Ротволовский институт. Проверяет, действительно ли они лучше старой доброй соли и железных опилок. Они, разумеется, ничуть не лучше, хуже даже, но он всё равно их покупает. Теперь у нас весь дом забит какими-то дурацкими призрак-детекторами. магическими колёсами, волшебными палочками, предупреждалочками и ещё какими-то штуковинами, вроде чашек, которые далочно звенеть при приближении призрака. Чуф. Ерунда полная. В похох Эдгарчик ни капельки не изменился. Я налила в чай молоко, аккуратно завернула крышку на бутылочке. А как Холли? А? Холли, Холли. Хм. В порядке она. Да, у неё всё нормально. Отлично. Её размешала ложечкой чай. Выудила из чашки пакетик. Да не мог бы открыть крышку на мусорном ведре? А легко. Он поставил на педаль свою ногу в блестящем лакированном ботинке. Нажал. Я бросила в ведро использованный чайный пакетик. Лок вот снял ногу с педали. Крышка ведра с грохотом упала вниз, закрылась. Дружно сработали, как в старину, заметил Лок. Да. Навыки не потеряли, и по-прежнему без слов понимаем друг друга. Согласилась я, протягивая ему его кружку с чаем. Итак, то собирался попросить меня о чём-то. О чём? Он внимательно посмотрел мне в лицо и сказал: "Знаешь, я пошёл и всё-таки присяду. Куда скажешь, мне всё равно". Он сел на стул, я села на кровать. Повисла пауза. Олок вытвердела в ладонях свою кружку с чаем и, казалось, не знал, с чего начать. "Знаешь, я очень рада тебя видеть", сказала я. "Я тоже рад тебя видеть, Люси", улыбнулся он в ответ. "Ты прекрасно выглядишь. Я слышал от знакомых агентов, что и с работой у тебя всё в порядке. По-моему, ты только выиграла от того, что решила стать фрилансером. Честно говоря, меня это нисколько не удивляет. Я всё знаю о твоих дарах и Я очень рад за тебя. Локвуд почесал у себя за ухом и снова замолчал. До да чего же странно. Не привычно было видеть его таким потерянным, таким неуверенным в себе. Сердце гулко стучало у меня в груди, и чувствовала я себя ничуть не лучше, чем он. Но к счастью, не мне не предстояло продолжать этот нескладный разговор, а ему. Как я и опасалась, в банке сформировалось светящееся зелёное лицо. И придирок принялся разглядывать Локвуда, строя жуткие гримасы и беззвучно шевеля губами. По губам я читать не умею, однако догадаться, о чём и в каких выражениях говорит сейчас череп, можно было и без этого. Я сердито нахмурилась, потом перевела взгляд на Локвуда. "Прости", сказала я. "Это я черепу нахмурилась, не тебе. Ты же знаешь, что он за штучка". Локвуд поставил на стол кружку с чаем. Затем еще раз обвел взглядом мою комнату. Я не уверен, что это подходящее для тебя место, Люси. Прости, но это не твое дело, не мое. Согласен. И пришел я сюда не для того, чтобы разубеждать тебя. Я это пытался сделать четыре месяца назад, но безуспешно. Ты сделала свой выбор, и я отношусь к нему с полным уважением. Я неловко прокашлялась и ответила. думал, что я всё тогда правильно сделала. Ладно, не будем об этом, сказал Локвуд, поправляя упавшую ему на глаза прядь. Давай лучше перейдём к главному. Понимаешь, Люси, мне нужна твоя помощь. Короче, я хочу предложить тебе работу. Как ты на это посмотришь? Это был тот самый случай, когда время словно застывает. А может быть, наоборот, ускоряется так сильно, Что за короткий миг ты успеваешь столько всего передумать? Я замерла на месте, вспоминая тот ужасный день в начале бесконечной трудной зимы, когда я покинула компанию. Вспомнила, как мы вдвоем с Локвудом бродили по промерзшему парку, и он пытался отговорить меня. А потом мы сидели с ним в кафе на остывшими и нетронутыми чашками чая, и это был наш последний разговор, в конце которого Локвуд разозлился на меня и ушел. оставив меня одну за столиком. Вспомнилась мне и последняя ночь, которую я провела в доме на Портленд-роу. Как подчеркнуто вежливо и отстранённо мы все общались в тот вечер друг с другом. А затем настало промозглое раннее утро, и я неслышно спустилась по лестнице с вещевым мешком за спиной и призраком банки под мышкой. В той поре я сотни раз прокручивала в голове сценарий нашей возможной встречи с Лобвудом в будущем. Представляла Как он умоляет меня вернуться в его компанию, даже на колени передо мной встаёт, а я вежливо, но непреклонно отказываю ему. Я представляла эту сцену, и каждый раз моё сердце сжималось от боли. Рисовала я в своём воображении и случайную встречу с Лобвудом где-нибудь лунной ночью по пути на задание или при возвращении с него. Случайная встреча, короткий обмен ничего не значищими фразами и всё. И снова мы расходимся каждый своей дорогой. И масса других ситуаций, в которых мы могли бы увидеться с ним, тоже себе на придумывала за эти месяцы. Что уж там скрывать? Но такая встреча, как сейчас, мне и в голову не могла прийти. Повтори ещё разок, пожалуйста. Она хмурилась я. Ты всерьёз хочешь нанять меня? Я правильно тебя поняла? Не думаю, что мне так легко просить себя об этом, но послушай, Локвет, медленно начала я Ты прекрасно знаешь причины, по которым я покинула компанию. Он повел плечами. Улыбка на его лице погасла. Знаю ли я эти причины? Если честно, Люси, думаю, что никогда не смогу до конца понять их. Ты испугалась тогда, что твой неожиданно сорвавшийся с поводка дар может каким-то образом причинить вред окружающим. Правильно я помню. Но теперь, насколько я понимаю, ты да научилась держать его в узде. Во всяком случае, так следуют и с того, каких огромных успехов ты добиваешься, работая фрилансером с другими лондонскими агентствами. Он заметил, что я собираюсь что-то сказать, и покачал головой. Нет, нет, выслушай меня до конца. Я не прошу тебя вернуться в нашу компанию. Речь идет лишь об одном расследовании, небольшая работа, всего на одну ночь. Максимум на две. Разве договор? Точно такой же, по которому ты работаешь с Барчерчем, Тенди или любым другим агентством. Всего лишь деловое предложение и ничего больше. Проще говоря, я хочу нанять тебя как фрилансера за деньги, само собой, разумеется. Зачем вам моя помощь? слегка севшим голосом спросила я. Судя по газетам, вы и без меня прекрасно справляетесь. После слов Локвуда я чувствовала себя подавленной, словно двери какие-то в моей голове захлопнулись, отрезав за собой все мысли. Ошибаешься. Нам действительно нужна твоя помощь. Тут видишь ли какое дело. А Локвуд наклонился вперёд, и я заметила шрам на его шее, небольшой, мертвенно-бледный. Раньше этого шрама не было. Ты права. Последние месяцы дела у нашей компании шли хорошо, настолько хорошо, что мы имеем теперь возможность сами выбирать себе клиентов, а не наоборот. Среди них встречаются странные и интересные люди. Например, была у нас недавно одна слепая портниха, которая видела призраков в своей вечной тьме. Но нынешняя клиентка, о которой идёт речь, особый случай. Клиентку эту ты хорошо знаешь. Её зовут Пенелопа Фитис. Что? Вот это сюрприз так сюрприз. Пенелопа Фитис, сама Пенелопа Фитис, владелица и руководитель старейшего, крупнейшего и самого прославленного агентства парапсихологических расследований, быть того не может. Наряду с руководителем второго крупнейшего агентства, Стивом Ротвалом, и ещё двумя тремя магнатами, производителями соли и железа, Пенелопа Фитис была одной из самых влиятельных фигур в нашей стране. Какое-то время я удивлённо хлопала глазами, Переваривая услышанное, потом сказала: "Но у Пенелопы Фитис, если я не ошибаюсь, весь свое агентство и не самая маленькая вроде бы. Да, но она запала на нас". Ответил Локвот. Мы приглянулись ей еще со времен того нашумевшего дела с кричащей лестницей, а еще сильнее она полюбила нас после того, как мы спасли ее жизнь на том карнавале в прошлом году. Помнишь? С тех пор Пеннилу по внимательно следит за нашим агентством и время от времени подбрасывает нам работу. Всегда интересную и странную, между прочим. Вот и сейчас у неё появилось предложение для нас. В случае, сразу скажу, загадочней и сложней. Такое дело, где без хорошего слухача не обойтись. Я внимательно посмотрела на него. Без очень хорошего слухача, повторила он. я ничего не сказала. Олок вот поёрзал на своём стуле и продолжил. Ну вот, я и подумал, что, может быть, ты согласишься помочь нам. Как фрилансер, разумеется. Ведь ты лучший слушач во всём Лондоне. Другого такого я просто не знаю. Время перестало выкидывать свои штучки и потекло с обычной скоростью. Память тоже успокоилась. Я полностью вернулась в настоящее и заинтересованно спросила. А что за случай? Я сам ещё не знаю. Как так? нахмурилась я. Ещё не знаешь, в чём там дело, а уж и втягиваешь меня в него. Случай сложный и опасный. Вот всё, что я знаю. Подробнее Анион Пенелопофиттис собирается рассказать нам на встрече, которую она назначила нам. Под словом нам ей имею в виду себя, Джорджа и Холда. Но если ты согласишься, то и тебя тоже. Так вот, Эта встреча должна состояться завтра утром в доме Фитис. Но ты наверняка знаешь, какой за творницей стала мисс Фитис, особенно после того случая на карнавале. Так что, если она назначила нам личную встречу, речь идет о чем-то действительно важном. И все-таки я не совсем понимаю, почему она хочет поручить это дело именно вам. У нее самой в распоряжении миллионы агентов. Опять ты за свою. Ну, не знаю я этого, Люси, не знаю. Но если мы справимся с этим делом, у нас наверняка появится масса новых выгодных предложений. У вас появится масса новых выгодных предложений, не сомневаюсь. Но я-то больше не вхожу в состав агентства Локвоте компании, не так ли? Я это помню, не сомневайся. Но разве ты не работаешь с другими агентствами, причём весьма успешно? Да, работаю, это тебе и самому хорошо известно, но так в чём проблема? В чём разница? Не дави на меня, Локвуд. Ты прекрасно знаешь, что для меня работать с вами и работать с другими агентствами далеко не одно и то же. Я резко поднялась, схватила влажное полотенце и набросила его на банку с черепом, чтобы не видеть его мерзкую физиономию. Хотя я видела череп лишь краешком глаза, но он такие гримасы корчил, что я просто не выдержала. Закончив с черепом, я снова опустилась на кровать и спросила: Так на чём мы остановились? Послушай, Люси, я вовсе не собираюсь на тебя давить, сказал Локвуд. Я понимаю, как всё это нелепо выглядит. Свалился тебе как снег на голову со своими предложениями. Если ты всё ещё опасаешься того, что можешь причинить нам вред, то шанс на то, что всё пойдёт не так, как надо, очень невелик. Почти нулевой на это шанс, поверь. Я понимаю, Несколько месяцев назад тебя мучили сомнения на этот счёт. Но теперь я уверен. Ты научилась держать свой дар под контролем. Так что не думаю, что он может представлять хотя бы малейшую опасность для всех нас. Я понимаю. Ты покинула нашу компанию потому, что твой необузданный дар пугал тебя, стал невыносимой ношей. Потому ты в такой спешке и оставила нас. И это расставание, я знаю, было для тебя таким же тягостным, как и для нас самих. Но да вы не будем вспоминать о том, что было. Грустное это занятие прошлое вспоминать. Мы все тогда оказались у разбитого корыта. Локвуд немного помолчал, покивал головой, а затем заговорил снова. Знаешь, я не собираюсь прикидываться, будто нам было легко после твоего ухода. Это был тяжёлый удар. Твёрже твой уход буквально подкосил. Да и у тебя неприятные чувства наверняка остались. Не стану скрывать. Вновь работать в одной команде будет делом нелёгким для всех нас, и в первую очередь вероятно для тебя. Но я уверен, что ты сможешь преодолеть эти трудности, Люси. Тем более, что речь-то идёт всего об одной ночи. Поможешь нам разок, и всё. И как знать, может, после этого нам всем станет немного легче. Как знать? Локвуд печально посмотрел на меня, но где-то в глубине его глаз светилась надежда. Потом она опустила взгляд и принялся рассматривать свои руки. Всё, что хотел, он сказал, и добавить ему было нечего. Я тоже опустила глаза и тоже принялась изучать свои руки, внимательно рассматривая царапины на костяшках пальцев, слабые следы не отмывшегося до конца магния на ладони, въевшуюся в кожу чёрную пыль от железных опилок, оставшиеся под ногтями крупицы соли. Да, руки у тебя барышни, нечего сказать. Уф, Ло Бонс, и то наверняка руки лучше твоих выглядят, а ведь она добывает себе пропитание, роясь в речной тине. Пожалуй, Череп был прав. Далеко не в лучшей форме я нахожусь, далеко не в лучшей. Тогда, в разгар зимы, я перестала следить за собой, махнула на все рукой, пустила на самотек. С тех пор все так и катится. Впрочем, нет, не все. Может быть, на себя я рукой и махнула, но не на свой дар. Нет, им то я как раз занималась постоянно и тщательно. Приручала его. Приручила ли? Пожалуй, да. Постоянное общение со взрослыми начальниками стало для меня хорошей школой, научило меня управлять своими эмоциями, и теперь я практически никогда не теряла контроль над своими чувствами. Ну так что, попробовать рискнуть что-ли? Всего одна ночь. Наверное, все пройдет гладко. Должно пройти. Возможно, будет правильно, если я соглашусь им помочь. Кстати, хотя бы от чести искуплю тем самым свою вину перед друзьями, от которых так неожиданно, так резко ушла четыре месяца назад, бросила их, можно сказать. Я еще раз окинула взглядом Локвуда. Он сидел сгорбившись, опустив голову вниз. Таким уязвимым, не защищенным я его еще никогда не видела. Да. Нелегко ему было прийти ко мне после всего, что я сделала, и я прекрасно это понимала. Но есть и другие слушачи, сказала я. И тоф и хорошие. Кто, например? Кэт Годвин, Брусс. Она в подмётки тебе не годится. Есть ещё Лиора Джонс из агентства Гримбл. Милита Квендиш из Ротвол. Такие же классные слушачи, как ты. Сама ты -то веришь тому, что говорю? У многих из них и в друзьях есть говорящий череп. Он мне не друг. Ну, допустим, поморщился Локвод. Кроме того, все девушки, которых ты назвала, они же не фрилансеры, верно? Тут он был прав. Во всём прав. Если честно, все эти девочки мне действительно в подмётки не годились. Что уж там скромничить? Кроме меня, за всю историю был только один человек, способный, как я. общаться с призраками. Марица Фиттис, но она давно умерла. Какое-то время я сидела молча. Локвуд вздохнул и начал подниматься со стула. Все в порядке, Люси. Я понимаю твое нежелание работать с нами и не виню тебя за это. Ни капельки. Пойду сообщу остальным о твоем отказе. Полагаю, что если я возьму за работу, которая предложила Пинелла Фиттис, это сделает мне неплохую рекламу. сказала я. Ещё какую рекламу? Заинтересованно подхватил Локвуд, вновь опускаясь на стул. И я действительно могу оказать помощь агентству Локвуда и компании, ты говоришь? Огромную помощь, Люси. И это всего лишь фразовый контракт. Да. И ты действительно считаешь, что такого дара, как у меня, нет ни у кого? И рядом с собой я хотел бы видеть только тебя. Странно, однако, как мы порой принимаем решение и делаем выбор. Не обдумываешь варианты, не ищешь аргументы за и против. Просто что-то толкает тебя в сердце и всё. На протяжении всего разговора я твёрдо была намерена отказать Лוקвуду. Даже в самом конце, когда он начал подниматься со стула, чтобы уйти, я готова была открыть рот, извиниться ещё раз и пожелать ему всего хорошего. Но тут в моей голове понеслись картинки. Я увидела Локвуда и Джорджа в доме на Портленд Роу и себя вместе с ними, и Печи Фитцес, и свое возвращение из Клеркенвилла по пустынным утренним улицам Лондона. Я вновь увидела бездарную, беспомощную команду из агентства Ротвелл, с которой мне довелось работать в прошлой ночью, а еще я увидела мистера Фарнаби пузатого, противного, бессердечного с фляшкой в руке. И сердце толкнулось у меня в груди, и я поняла, как прекрасно, как чудесно будет вновь поработать в знакомой компании своих друзей, которым ты веришь и которые верят в тебя, хотя бы раз, хотя бы еще раз. Хорошо. Беззаботным тоном сказала я. Только знай, что моя ставка повысилась. По сравнению с остальными фрилансерами слухачами я получаю на десять процентов больше. А ещё я не привыкла слушаться чьих-либо приказов. Я сама по себе независимый консультант, сама выбираю план действий и сама оцениваю степень риска. Всё, что будет делаться, должно быть заранее согласовано между нами. Если тебя устраивают мои условия, и если ты считаешь, что Джордж и Холли тоже согласятся с ними, тогда я не вижу причин, чтобы отклонить твоё предложение. "Люси", сказал Локвуд, и глаза его заблестели. Люси, спасибо тебе. Я знал, что ты не подведёшь нас. И только теперь по лицу Локвуда расплылась его ослепительная, знакомая улыбка, а я привычно растаяла в её лучах.